Десять. Да, Толганай, не только ты, но и я, земля, чувствовала эту боль. То пустое поле соднило все лето, как зияющая рана. Долго не утихала боль. Самые страшные раны наносятся мне тогда, когда поля остаются незасеянными, Толганай. А сколько полей осталось бесплодными из-за войны. Самый смертельный враг мой тот, кто начинает войну. Ты права, мать земля. Не об этом ли писал мне мой сын Масилбек? Ты помнишь, земля, письмо Масилбека? Помню, Толганай. Да, мы с тобой помним. Сегодня день поминовения, мать земля. Сегодня мы снова все вспомним. Вспомним, Толганай. Ведь Масилбек был не только твоим сыном. Он и мой сын. Сын земли. Повтори мне его письмо, Толганай.